Глава шестая. Реставрация Кему и установление сюгуната Осикага. Реставрация Кему. Реставрация Кему 1333-1336 по девизу правления, использовавшемся в 1334-1336 годах, называется трехлетнее самостоятельное правление императора года Айго. Промежутки между двумя сёгунатами. Годайго начал с того, что возродил ведомство приказов, которое впервые было создано полвека назад императором Сага, 809-823. Как ясно из названия, это ведомство готовило и доводило до сведения подданных императорские указы, то есть служило инструментом прямого управления. Также Годайго создал ведомство наград, которое начало раздавать его сторонникам титулы, земли и должности. Ведомство жалоб, которое рассматривало обращения на несправедливые действия бакуфов и дома Тайра, и военное ведомство Мусядокоро, которое занималось охраной дворца и столицы. Все эти ведомства напрямую подчинялись императору. Жалоб на разные несправедливости было настолько много, что императорские чиновники не успевали с ними справляться. Это вызвало недовольство среди подданных. Ещё больше недовольство вызвала непродуманная тактика вознаграждения сторонников императора Осыпая милостями ближний круг лиц, Годайго часто забывал о тех, кто стоял чуть дальше. Более того, награды могли отбираться. Так, например, Акамацу Наримура, присоединившийся к Годайго с большим отрядом и сыгравший важную роль в разгроме дома Хадзё, получил должность военного губернатора Сюго в его родной провинции Харима, но довольно скоро был смещён. У многих полученный не совпал с ожидаемым. Асикага Такаудзи, создатель второго сёгуната и один из лидеров борьбы против Хадзё, надеялся получить титул Сейтаи сёгун, но император сделал сёгуном своего старшего сына, принца Мариёси, что было вполне логично, ведь если император собирался править самостоятельно, то сёгунами при нём должны были быть полностью подчинённые ему члены императорского дома. У Асикага Такаудзи был противник Ниттё Юсисада, глава восточного ведомства. Роды Асикага и Нитта вели своё происхождение от императора Сэйва. Оба имели крупные владения, но благодаря женитьбам на женщинах из домов Хадзё, дом Асикага во время первого сёгуната поднялся выше дома Нитта. Готайго считал, что имея сыны сёгуна и Нитта Юсисада во главе военного ведомства, он может не опасаться амбициозного Такауджи, но вышло иначе. Дело было не столько в Асикага Такауджи, сколько в военном сословии. большей часть, которую не получил того, на что рассчитывал, когда боролся на стороне Годайго против дома Ходзё. Император, привыкший мыслить узкими придворными категориями, не понимал важности и значимости военного сословия букэ. Недовольством среди военных не замедлил воспользоваться Сикагата Кауди, который заранее подготовил условия для своего возвышения. В 1333 году после захвата столицы войсками Годайго Такаузи создал столицу управления Бугюсе, который вёл городскими делами. Император года и года заняты делами государственного масштаба, до таких мелочей, как управление городскими делами, не снисходил. Такаузи потихоньку расширял полномочия своего управления и даже начал раздавать кое-какие пожалования своим сторонникам, хотя формально не имел на это права. Соперниками Такаузи были уже упомянутые выше Нитаюси Сада. А принц Марийоси, обладавший сёгунским титулом, но не сёгунской властью, и имевший большое влияние при дворе, поскольку многие считали его преемником Годайго. Для устранения принца Такаудзи использовал древний способ. Сообщил Годайго о заговоре, который якобы составил Марийоси, желающий как можно скорее стать императором. Годайго поверил и сослал Марийоси в Камакуро, где правил младший брат Такаудзи, Асикага Тадаёси. В июне 1335 года Хадзё Тэкиюки поднял восстание в провинции Синано. В июле войско повстанцев, численностью в пять тысяч человек, захватило Камакуру, а Сикаго Тадаёси бежал. Принц Мариёси был убит по его приказу. Текаудзи выразил готовность отправиться на усмирение восставших и потребовал от императора назначить его тайсёгуном. Но осторожный Годайго отдал эту должность своему другому сыну. Принцу Нариёси, будущему императору Го Мураками, не получив ни вожделенного титула, ни императорского повеления на подавление восстания, Такаузи самовольно выступил против бунтовщиков, и тогда императору, ради сохранения лица и престижа императорской власти, пришлось назначить Такаузи тайсёгуном. Годайго выбрал из двух зон и меньше, условно лояльного тайсёгуна Асикага, а не своего смертельного врага Хадзё. Объединив своё войско с войском брата Тадаёси, Такаудзи нанёс в оставшем поражении и захватил Камакуру. Хадзё Такиёки сделал сеппуку. Обстоятельства сложились очень неудачно. Тайсёгуна Сикагата Такаудзи оказался со своим войском в Камакуре, легендарной столице первого сёгуната. Мог ли он не воспользоваться случаем и не основать второй сёгунат? Конечно же, не мог. заявив императору, что не намерен возвращаться в столицу, где его жизни угрожают многочисленные враги, Такаузи обосновался в Камакуре, начал строительство дворца и стал вести себя как сёгун-правитель, раздавая земли и должности верным его людям. В ноябре 1335 года Такаузи призвал представителей военного сословия выступить против Нито Йосисада, которого он назвал главным столичным интриганом. Все владения Йосисада были объявлены конфискованными. Традиции не позволяли Такаудзе выступить непосредственно против императора, но Годо Айго прекрасно понимал, в кого направил капюта Такаудзе. Он лишил Такаудзе всех титулов, должностей и владений и выслал против него войско во главе с Нит Тайусисада. Такаудзе выступил навстречу, одержал несколько побед и в январе 1336 года захватил столицу, но удержать ее не смог. Годо Айго получил подкрепление с севера. И вынудил Асикага оставить Киото и отступить на запад. Разочаровавшиеся в императоре самураи охотно становились на сторону нового сёгуна. Всем военным уже стал понятен расклад. Каким бы ни была власть сёгунов, это власть военного сословия. Каким бы ни был император, его власть это власть придворных. Приток новых сил позволил Такауде предпринять новые выступления. В мае 1336 года в битве при Минотагаве Такэодзи разгромил основную часть императорской армии во главе с Нитто Ёсисада и Кусуноки Масасиги, военным губернатором провинций Кавати и Идзуми. Потерпев поражение, Масасиги сделал сеппуку. В начале июня Такэодзи снова захватил столицу. Император Годайго бежал и укрылся в монастыре Энряку на горе Хиэй. Такэодзи принудил Годайго отречься и усадил на престол принца Ютахита, младшего брата отрёкшегося императора Кугон. Ютахита известен как император Комио. Годо -да Айго передал своему преемнику священные императорские регалии, зеркало, мечи и яшмовую магатама, то есть признал его правом на престол. Но смирение Годо -да Айго было притворным. В декабре 1336 года он сбежал из-под ареста и укрылся в труднодоступной горной области Юсину. Там Годо -да Айго провозгласил себя настоящим императором, а Ютахита узурпатором и объявил, что регалии, переданные узурпатору, были поддельными. Так японский императорский двор раскололся на две части: северную в Киото во главе с императором Камё и южную в Ёсино во главе с императором Годайго. Создание второго сёгуната. В ноябре 1336 года после церемонии передачи новому императору регалий, которые впоследствии были объявлены фальшивыми, Такауджи провозгласил уложение годов Кэму. Кэму Сикимоку. программу создания нового самурайского правительства. Эти уложения включали в себя 17 статей, подобно уложениям принцу Сётоку, Сётоку-тайси, и носили столь же расплывчатый характер. Основное значение уложений заключалось в провозглашении нового сёгуната под руководством Асикага Такауджи. Новое самурайское правительство было провозглашено правопреемником сёгуната Камакура, но оставка его стала Киото- Также в уложении были прописаны морально-этические нормы: экономность, сдержанность, набожность и тому подобное. Отдельно оговаривался запрет вмешательства женщин и духовенства в политику. А назначение на должности военных губернаторов провинций сёгу следовало производить в соответствии с их качествами и способностями кандидатов, то есть без оглядки на их происхождение. В июле 1338 года северный император Камё пожаловал Асикага Такауджи должность Сэйтай сёгуна. Так был основан сёгунат Асикага, правление которого называется периодом Муромати или сёгунатом Муромати, по названию столичной улицы, на которой располагалась ставка сёгуна в доме Асикага. Находиться в Киото с сёгуном было удобнее и спокойней, чем в Камакуре. В 1340 году умер император Годайго, которого сменил на престоле император Гомураками, бывший принц Нарёси. Несмотря на войну между северным и южным дворами, Такауци и его младший брат Тадаюси соблюдали приличия и положенным образом выразили свою скорбь по умершему императору вплоть до постройки в его честь буддийского монастыря Тэнрюдзи, храм Небесного дракона в Киото. Казалось, что дом Асикага был в одном шаге от победы, поскольку новый император сильно уступал своему отцу и как политик, и как ополководец. Но на самом деле для объединения императорских дворов понадобилось более полувека. В течение того времени чаша весов судьбы склонялась то в одну, то в другую сторону. Но в 1392 году при сгунатя Сигава Юсимицу, внуки Такаудзи, южный император Гокэмаяма прибыл в Киото и отрёкся от престола в пользу северного императора Гокумацу. Такаудзи до этого не дожил, он умер в 1358 году, передав власть своему сыну Йосякира, отцу Юсимицу. Особенности сёгуната Муромати. Асикага. В 14 веке резко снизилось политическое влияние аристократического сословия, и столь же резко возросло влияние военных. Но если во время первого сёгуната два этих сословия сосуществовали вместе, то сейчас аристократы ушли в тень, уступив место самураям, многие из которых были бы непрочь стать аристократами и стремились к получению придворных рангов и титулов. Если во времена первого сёгуната управление государством было двойственным, а аппарат бакуфу функционировал отдельно от императорского, то во втором сёгунате наметился тенденс к созданию единой системы управления государством, учитывающей интересы сёгуна и в меньшей степени императорского двора. Главная ставка в местном управлении была сделана на военно-губернаторов сёгу, не спроста же седьмая статья уложения годов Кэму была посвящена им. Подбор людей на должности сёгу должен осуществляться в соответствии с их качествами и способностями, потому что с давних времён именно они утверждали мир и порядок в провинциях. Постепенно сёгу были переданы все функции правителей провинций кокуси. Таким образом, обе должности слились в одну. Формально губернатор сёгу назначал императора на деле сёгунское правительство бакуфу. Дублер ут управления провинциями в такой ситуации не был никакой необходимости. Правда в руках губернаторов Сёгу со сосредотачивалась очень большая власть, которая делала их независимыми от центрального правительства. Но последствия это пришлось расхлёбывать позже. А в начале существования Сёгуната Асикава его основатель раздавал провинции верным его людям, и то же самое делали его последователи. Во времена второго Сёгуната правили сами сёгуны, а не регенты Сиккен. Это изобретение дома Хадзё, скопированное с императорского двора, было забыто за ненужностью. Но в 1367 году в Бакуфу появилась новая должность Канрей. Изначально предполагалось, что Канрей станет ближайшим советником сёгуна, советником в истинном смысле этого слова, а не опекуном-диктатором, и будет управлять всеми политическими делами в государстве, исполняя сёгунскую волю. Первым Канреем при тринадцатилетнем Асикага Ёсимицу стал Хосокава Юриюки. Но если до совершеннолетия Сёгуна Юриюти частично исполняла обязанности регента, то при повзрослевшем Юсемиц он превратился в обычного советника. Должность канрей не удалось присвоить одному единственному дому. На этой должности сменяли друг друга представители домов Хосакава, Сиба и Хетакеяма. Все они находились в родстве с домом Исикага и вели происхождение от императора Сэйва. Эти дома называли тремя канрейскими родами Сан-Канрей. Со временем же канрэи превратились в реальных правителей государства. Можно сказать, что всё вернулось на круги своя. Кроме должности канрэй при сёгуне, также существовала должность канрэй региона Канто, Канто канрэй. Канто самый крупный равнинный район японских островов, густонаселённый, имеющий важное хозяйственное значение. Канрэи Канто обладал весьма широким набором полномочий, вплоть до права самостоятельно начинать военных действий и контроля за деятельностью буддийских и синтоистских храмов. По сути дела это был сёгун Канто. Должность эта была учреждена в 1349 году для Оси Кагомотаудзи, сына Такаудзи, и предполагалось, что ее будут занимать близкие родственники сёгуна, потому и полномочия были столь широкими. Главной же особенностью сёгуна Тамурамати стала феодальная раздробленность страны. Недаром же в европейском варианте периодизации после периода раскола императорского дома 1318-1392. Идёт период феодальной раздробленности, растянувшийся более чем на полтора века, с 1393 по 1551 годы. Местные правители, в том числе представители дома Сикага, мало считались с центральной властью. Пользуясь властью, они как могли укрупняли свои земельные владения, покупая или попросту отбирая землю у бывших владельцев. В результате такой политики практически исчезли разбросанные по всей стране частные поместья Сёен, земельные владения стали компактными и крупными. Земля давала средства, а средства давали самостоятельность. Для обеспечения лояльности губернаторов провинций был установлен порядок, согласно которому губернаторы должны были проживать в столице, а в случае отлучки оставлять столичные резиденции в качестве заложников кого-то из близких родственников, чаще всего сыновей. Но такой порядок обеспечивал и то не всегда. лишь номинальную лояльность губернаторов не более того. Для самих губернаторов преимущественно пребывание в столице обернулось ослаблением контроля за происходящим в их провинциях. То, что выпадает из рук правителя, сразу же подхватывается его подчинёнными. Вассалы губернаторов и вообще все более-менее крупные землевладельцы, которые были самураями, осевшими на пожалованных им землях, постепенно организовывались в мощную силу, противостоящую губернаторам. Их называли кокудзин, провинциалами. А переход реальной власти на местах в их руки получил название Гэкокудзё. Низы побеждают верхи. Для защиты своих интересов провинциалы объединялись в союзы, называемые Какудзиныки. Центральная власть сёгуната поддерживала Какудзиныки, препятствуя чрезмерному усилению губернаторов. Но такая система противовесов была ненадёжной и опасной для центральной власти, поскольку способствовала развитию местнических настроений. Тот, кто сегодня был недоволен губернатором, завтра или послезавтра мог быть недовольным сёгуном. Попытки ограничить власть губернаторов сёгу, превратившихся в крупнейших землевладельцев, заканчивались ничем. Показательно в этом отношении судьба шестого сёгуна Сикага Юсинори, правившего с 1429 по 1441 годы. Юсинори всячески пытался ослабить и подчинить местных правителей, У одних он отбирал принадлежавшие им земли, других смещал, третьих приводил к покорности силой оружия, а кого-то даже предавал казни. За одно Юсинори ограничил в правах советников канрей, превратив их из правителей государства в исполнителей приказов сёгуна. Примечательно, что власть досталась Юсинори случайно. Он был избран в результате жеребьёвки после смерти своего племянника сёгуна, не оставившего наследника. Кончил Юсинори плохо. Последней каплей в чаше терпений знати стало смещение главы дома Хатакаяма Матикуни. Юсинори был убит главой знатного дома Акамацу Муцусуки и его сыном Нариясу. После смерти Юсинори началось разрушение сёгуната Мураками. Обострились раз, при как между крупными феодалами, так и между губернаторами и Кукудзин. При дворе шла своя борьба за должности канрэи, к которой стремились заполучить не только Хатакияма, Сиба и Хосокава, но и представители других знатных домов. Сёгуну всему этому не препятствовали, поскольку были малолетними. После Юсинори в 1442 году сёгуном стал его старший сын Сикага Юсикацу, которому было 8 лет. В 1443 году Юсикацу упал с лошади и умер от полученных травм. Такова была официальная версия его смерти. В 1443-1449 годах по причине малолетства преемника Юсикатсу и его младшего брата Юсинари государством правили старейшие из рода Сикага. Став сёгуном в 1449 году Юсинари сменил имя на Юсимаса. Его правление было неспокойным, сёгунат уже начал разваливаться. Так, например, в результате междоусобиц в регионе Канто появились два правителя, то есть произошёл раскол Канто на две части. Масло в огонь подлил сам сёгун Ёсимаса. В 1464 году по причине отсутствия сыновей он объявил преемником своего младшего брата Сигагаку Ёсими. Однако в следующем году жена сёгуна Хино Тамико родила сына Ёсихиса и потребовала от мужа, чтобы их сын был назначен преемником. В результате возник конфликт между сёгуном и его младшим братом. Этот династический спор вылился в смуту годов Онин. 1467-1477, который положил начало более чем столетнему 1467-1573 периоду феодальных войн, получившему название эпохи воюющих провинций. Смута годов Онин. Деви правление Онин императора Годзу Тимикадо использовался с 1467 по 1469 годы. Но тем не менее, гражданская война 1467-1477 годов называется Смутой годов Онин. Отличительной чертой этой войны является сосредоточение основных боевых действий в столице государства, в результате чего Киото был полностью разрушен. На стороне сына сёгуна Ёсихиса выступил Сёгу Ямана мотитоё, резиденция которого находился в восточной части столицы. Брат сёгуна Юсими поддержал Канрейху Сукава Коцумото, имевший резиденцию на западе Киото. У обоих были крупные армии, и к обоим присоединялись союзники. Сёгун Ёсимаса придерживался нейтральной позиции, прекрасно понимая, что от него ничего не зависит. Центральной власти практически не стало. Это привело к множественным восстаниям крестьян и небогатых самураев, которые жили бедно и имели много причин для недовольства. К ним примкнули буддийские монахи. Крупное восстание подняла буддийская секта Дзюдо Синсу, пользующаяся большим влиянием в регионах Укурику на северо-западном крае острова Хансиу. Смута охватила всю страну, можно сказать, что никто не остался в стране. Борьба между сторонниками Юсихиса и Юсими, а по сути борьба за контроль над столицей, велась с переменным успехом. В 1473 году Сёгун Юсимаса формально передал власть своему сыну Юсихиса, но остался при нем в качестве регента. Ряда сторонников Юсими таили, и в 1477 году противоборство закончилось, но спокойствие наступило только в разрушенной до основания столице. В провинциях шли бесконечные войны всех со всеми. В 1489 году 23-летний сёгун Осикага Юсихи со скончался. Сёгуном вновь был провозглашен Юсимаса, который скончался в следующем году. Новым сёгуном стал Юситане, сын Юсими. которую Симасу унавёл для того, чтобы передать ему власть. Эпоха воюющих провинций. На конец 15 века на территории сёгуната Мураками существовало множество самостоятельных, по сути, государств, самым крупным из которых было царство Оути. Сёгу западной провинции Соу Аути Норихиро сумел создать огромное владение, расширять которое продолжили его потомки. Дом Оути вёл себя подобно сёгуну или императору, издавал законы, вёл самостоятельную торговлю с Китаем, собирал налоги в свою казну и тому подобное. В смуте времён Онин дом Оути поддержал победившую сторону, сёгуна Юсихиса, и потому после этой смуты влияние дома возросло ещё больше. Царством владение Оути назывались не просто. Глава дома Оути получил от Минского императора титул вана, правителя наравне с сёгуном Асикага Ёсимицу. Как то нередко случается в смутное время, к власти на местах стали приходить люди незнатного происхождения. В этот период не имеющие власти сёгуны активно торговали титулами, продавая их всем желающим. Разумеется, прямой торговли титулами не существовало, всё делалось приличным образом. Выскочка, захвативший власть в каком-то регионе, подносил сёгуну богатые дары и выражал на словах покорность, а сёгун отдавался титулами, должностями и документами, закрепляющими наследственные права на захваченные земли. Впрочем, в таких документах мало, кто нуждался, потому что все решалось силой, а не законом. Интересной особенностью эпохи воюющих провинций является некоторый экономический рост на фоне смуты, который был обусловлен развитием производства и торговли. Города, ставшие торгово-промышленными центрами, пользовались определенной автономией. Наибольшие выгоды приносила торговля с китайской империей Мин. Мельничные корпорации торговцев и ремесленников находились под протекцией защиты храмов или знатных домов. Без такой крыши выжить в смутное время было невозможно. Экономика могла развиваться более интенсивно, благо предпосылки к этому, растущий спрос имелись, но её развитие тормозили многочисленные поборы, которыми сопровождалось перемещение товаров и людей. Каждый, кто имел такую возможность, ставил на своей земле заставы и таможни, чтобы получать деньги со всех проезжающих. ту пару родилась известная шутка: дорога разоряет хуже пожара. Но в целом постоянные войны сводили экономический рост на нет. В истории Японии не было периода тяжелее, чем эпоха воюющих провинций. Как сказал известный историк Киёси Ноуэ, известный своими левыми взглядами: "Монгольское завоевание не смогло бы нанести Японии столько вреда, сколько нанесли японцы, воюя друг с другом на протяжении столетия". Японии нуждалась в крепкой руке, которая сможет объединить страну. Этого хотели все. Даже могущественные знатные дома устали жить в постоянном напряжении и вести постоянные войны. Всем хотелось спокойствия, но никто не мог его установить.